Гитлер предлагает мир. Сегодня пресса открыто говорит о мире, отметил я 20 сентября в своем дневнике. Все немцы, с кем я разговаривал, совершенно уверены, что не пройдет и месяца, как у нас будет мир. У всех приподнятое настроение. За день до этого, в парадно-украшенном Гильдхалле в Данциге, я слушал первую после выступления в Рейхстаге 1 сентября в связи с началом войны речь Фюрера. Он был разъярен, так как ему помешали произнести эту речь в Варшаве, гарнизон который все еще мужественно сопротивлялся. Он исходил желчью каждый раз при упоминании Великобритании и сделал легкий жест в сторону мира. «У меня нет никаких военных целей против Англии и Франции», — заявил он. «Мои симпатии на стороне французского солдата. Он не знает, за что сражается». А затем он призвал всемогущего, благословившего немецкое оружие, не спаслать другим народам понимание того, насколько бесполезной будет эта война, и натолкнуть их на размышление о мирном благоденствии. 26 сентября, за день до падения Варшавы, предприняли широкое наступление немецкой прессы и радио. Основной смысл всех аргументов, судя по моим записям в дневнике, сводился к следующему. Почему Франция и Англия хотят войны теперь? Воевать-то не за что. У Германии нет претензий к Западу. Пару дней спустя, поспешно проглотив свою долю Польши, включилось мирное наступление России. Наряду с подписанием советско-германского договора о дружбе и границе с секретными статьями к нему, предусматривающими раздел Восточной Европы, Молотов и Рибентроп состряпали и подписали в Москве 28 сентября трескучую декларацию мира. В ней говорилось, что правительство Германии и России, урегулировав конкретные проблемы, возникшие в результате распада польского государства, и заложив прочную основу для длительного мира в Восточной Европе, выражает уверенность, что это будет служить подлинным интересам всех народов, положит конец состоянию войны между Германией, Англией и Францией. Оба правительства будут направлять совместные усилия на скорейшее достижение этой цели. Если же, однако, усилия договаривающихся правительств окажутся бесплодными, то это должно подтвердить тот факт, что Англия и Франция ответственны за продолжение войны. Хотел ли Гитлер мира или он стремился продолжать войну с помощью Советов, переложив ответственность за ее продолжение на западных союзников? Пожалуй, он и сам не осознавал этого до конца. 26 сентября у него состоялся продолжительный разговор с Далирусом, который упорно вел поиски мира. За двое суток до этого неутомимый швед встречался со своим старым другом Форбсом в Осло, где бывший советник английского посольства в Берлине занимал аналогичную должность. Даллирус сообщил Гитлеру, как явствует из конфиденциального меморандума доктора Шмидта, что английское правительство, по словам Форбса, Заняты поисками мира. Оставался невыясненным лишь один вопрос. Как при этом англичанам избежать позора? «Если англичане действительно хотят мира», — ответствовал Гитлер, — «они могут обрести его через две недели и без каких-либо унижений». Однако, как он заявил, им пришлось бы примириться с фактом, что Польша не сможет возродиться вновь. Более того, Он был готов гарантировать статус-кво остальной Европе, включая гарантии безопасности Англии, Франции и Нидерландам. Затем разговор перешел к вопросу о том, как начать мирные переговоры. Гитлер предложил сделать это Муссолини. По мнению далируса королева Нидерландов могла быть более нейтральной. Геринг, присутствовавший при этом, выдвинул предложение – Представители Англии и Германии должны предварительно тайно встретиться в Голландии, а затем, если наметится прогресс, королева могла бы пригласить представителей обеих стран на переговоры по перемирию. Гитлер, неоднократно заявлявший о своем скептицизме в отношении стремления англичан к миру, в конце концов согласился направить на следующий же день в Англию Шведа для того, чтобы провести зандаш в указанном направлении англичане могут получить мир, если хотят его», — сказал Гитлер, — «дали русу на прощание. Но им следует поторопиться». Это было одно направление в замыслах фюрера. Второе он открыл своим генералам. В дневниковой записи Гальдера 25 сентября упоминается о плане фюрера предпринять наступление на Западе. А 27 сентября, на второй день после того, как он заверял «дали Руса, будто готов заключить мир с Англией, Он собрал в имперской канцелярии командующих видами вооруженных сил и сообщил им о своем решении наступать на Западе как можно скорее, поскольку франко-английская армия пока еще не подготовлена. Как утверждает Браухич, он даже наметил дату наступления – 12 ноября. Несомненно, в тот день Гитлер был воодушевлен известием, что Варшава наконец капитулировала. Возможно, он думал, что Францию так же легко, как и Польшу, поставить на колени, хотя через два дня Гальдер делает в дневнике пометку. Фюреру необходимо пояснить, что боевой опыт, приобретенный в Польше, не является рецептом для наступления на Западе. Пожалуй, лучше всех уловил настроение Гитлера молодой итальянский министр иностранных дел Чьяна во время продолжительной беседы, имевшей место 1 октября в Берлине. К этому времени у него возникло глубокое отвращение к немцам, но он был обязан соблюдать приличие. Фюрера он застал в приподнятом настроении. Когда Гитлер излагал ему в общих чертах свой план, то его глаза, как успел заметить Чиана, загорались зловещим отблеском всякий раз, едва он касался путей и методов ведения войны. Подводя итог своим впечатлениям, итальянец записал в дневнике Сегодня перед Гитлером, пожалуй, все еще маячит соблазнительная цель – предложить своему народу прочный мир после достигнутой им крупнейшей победы. Но если ради достижения этой цели пришлось бы пожертвовать хоть в самой малой степени чем-либо из того, что представляется ему законным плодом его победы, он бы тысячу раз предпочел сражение. Когда 6 октября днем я сидел в Рейхстаге и слушал выступление Гитлера с его призывами к миру, Мне казалось, что я слушаю старую граммофонную запись, проигрываемую пятый или шестой раз. Как часто с этой самой трибуны, после очередного захвата чужой страны, произносил он речи? Какими честными и искренними казались его призывы к миру, если забыть на время о его очередной жертве? В этот свежий солнечный осенний день он прибег к столь обычным для него красноречию и лицемерию. Это была длинная речь, самая длинная из всех его публичных выступлений. Но под конец, после того, как он более часа бессовестно искажал историю и хвастался успехами немецкого оружия в Польше, это смехотворное государство, он перешел к конкретным предложениям заключения мира и их обоснованию.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 решение еврейской проблемы, колонии для Германии, проблемы сохранения международной торговли, безоговорочной гарантии мира, сокращение вооружений, правила ведения воздушной войны, использование химического оружия, подводных лодок и так далее, урегулирование проблемы национальных меньшинств в Европе. Для достижения этих великих целей он предложил после самой тщательной подготовки созвать конференцию ведущих европейских стран.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 Тогда мы будем сражаться. Но в истории Германии уже не будет нового ноября 1918 года. Мне показалось крайне сомнительным, и я записал об этом в своем дневнике после возвращения из Рейхстага, чтобы англичане и французы хоть краем уха прислушались к этим туманным предложениям. Но немцы были настроены оптимистично. В тот же вечер по пути на радиостанцию я прихватил утренний выпуск «Фелькешер-Биобактер», бросались в глаза кричащие заголовки «Воля Германии к миру! Никаких военных целей против Англии и Франции мы не преследуем! Никакого пересмотра требований, кроме колонии! Сокращение вооружения! Сотрудничество со всеми народами Европы! Предложение о созыве конференции!» На Вильгельмштрассе, как стало теперь известно из секретных немецких документов, стремились уверовать в донесения, поступавшие из Парижа через испанского и итальянского послов что у французов нет желания продолжать войну. Еще 8 сентября испанский посол сообщал немцам, что Боне, ввиду огромной непопулярности войны во Франции, попытается прийти к взаимопониманию, как только закончатся боевые действия в Польше. Наблюдаются признаки того, что в связи с этим он вступил в контакт с Муссолини. 2 октября Аталика вручил Вайдзекеру текст последнего донесения от итальянского посла в Париже, в котором утверждалось, что большинство французского кабинета высказалось в пользу мирной конференции и теперь основной вопрос сводился к тому, как Франция и Англия избежать позора. Однако премьер Даладье не принадлежал к большинству. Это была ценная разведывательная информация. 7 октября Даладье ответил Гитлеру. Он заявил, что Франция не сложит оружие до тех пор, пока не будут получены гарантии подлинного мира и общей безопасности. Но Гитлера больше интересовал ответ Чемберлена, чем французского премьера. 10 октября в своей краткой речи, произнесенной в спортпаласте по случаю развертывания кампании зимней помощи, он вновь подчеркнул свое стремление к миру. О Германии, добавил он, нет никаких причин воевать против западных держав. Ответ Чемберлина пришел 12 октября. Для немецкого народа, если не для Гитлера, примечание. За день до этого, 11 октября, в Берлине произошли мирные беспорядки. Рано утром берлинская городская радиосеть сообщила, что английское правительство пало и теперь немедленно начнутся переговоры о перемирии. Когда этот слух распространился, в городе началось ликование. На овощном рынке старые торговки на радостях подбрасывали вверх кочаной капусты, ломали стойки и направлялись в ближайшие пивные выпить в честь мира. Он явился своего рода холодным душем. Обращаясь к членам палаты представителей, премьер-министр охарактеризовал предложения Гитлера как туманные и неопределенные, и отметил, что они не содержат никаких предложений по устранению зла, причиненного Чехословакии и Польше. Нельзя полагаться на обещания нынешнего правительства Германии. Если Германия хочет мира, нужны дела, а не только слова. Он призвал Гитлера представить убедительные доказательства, что он желает мира. Главного инициатора Мюнхена уже нельзя было одурачивать обещаниями. На следующий день, 13 октября, в официальном немецком заявлении констатировалось, что чемберлен отклоняя мирные предложения Гитлера, Преднамеренно избрал войну. Теперь у нацистского диктатора имелось оправдание. Фактически, как теперь известно из захваченных немецких документов, Гитлер и не ждал ответа от премьер-министра и еще раньше отдал приказ о подготовке к немедленному наступлению на Западе. 10 октября он созвал всех своих военачальников, зачитал им длинный меморандум о состоянии войны и положении дел в мире и решительно положили перед ними директиву номер 6 на ведение войны. Когда в конце сентября Гитлер выдвинул требование предпринять как можно скорее наступление на Западе, это привело руководителей армии чуть ли не в полное замешательство. Браухич и Гальдер сговорились при поддержке еще нескольких генералов доказать своему вождю, что не может быть и речи о немедленном наступлении. Потребуется несколько месяцев, чтобы отремонтировать танки, использованные в польской компании. Генерал Томас представил расчеты, доказывающие, что ежемесячный дефицит стали у Германии составляет 600 тысяч тонн. Фон Штюльпнагель, генерал-квартирмейстер, докладывал, что запас боеприпасов составляет лишь одну треть потребности немецких дивизий на две недели боевых действий, чего явно недостаточно, чтобы выиграть войну с Францией. Однако фюрер не стал слушать главнокомандующего сухопутными войсками и начальника генерального штаба, когда они 7 октября представили ему официальный доклад о причинах, не позволяющих начать немедленное наступление на Западе. Генерал Йодель, первый после Кейтеля лакея Гитлера в ОКВ. Примечание. Верховное главнокомандование вооруженными силами. Оберкоманду Дер Wehrmacht ОКВ. Предупредил Гальдера, что назревает очень серьезный кризис из-за возражения армии против наступления на Западе и что фюрер крайне раздражен, так как генералы не подчиняются его указаниям. И именно на этом фоне Гитлер собрал 10 октября в 11 часов своих генералов. Их мнение его не интересовало. Директива номер 6 от 9 октября четко предписывала, что им делать. А. На северном фланге Западного фронта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 является одним из наиболее впечатляющих документов, когда-либо составленных бывшим австрийским ефрейтором. Он продемонстрировал не только понимание истории военной стратегии и тактики, но и, как мы убедимся дальше, предвидение относительно того, как будут развиваться военные действия на Западе и с какими результатами. Борьбу между Германией и западными державами, которые, как сказал он, Продолжается со времен распада Первого Германского рейха, закрепленного Мюнстерским Весфальским договором 1648 года. Примечание. Заключением договора завершилась 30-летняя война в Европе 1618-1648 годы и было закреплено превращение Священной Римской империи Германской нации в конгломерат независимых государств и распад Германии на территориальные княжества. Немецкий народ так или иначе должен выдержать. Однако после крупной победы в Польше не было бы никаких возражений против окончания войны, при условии, если заключение мира не поставило бы под вопрос успех, достигнутый оружием. В этом меморандуме не ставится цель изучить или вообще рассмотреть имеющиеся в этом отношении возможности. Я хочу в этом меморандуме заняться совсем другим вопросом, а именно — необходимостью продолжения борьбы. Цель Германии в войне должна, напротив, состоять в том, чтобы окончательно разделаться с Западом военным путем, то есть уничтожить силу и способность западных держав еще раз воспротивиться государственной консолидации и дальнейшему развитию германского народа в Европе. Правда, эта внутренняя целевая установка должна в зависимости от обстоятельств претерпевать перед мировой общественностью психологически обусловленные пропагандистские коррективы. Но от этого в самой цели войны ничего не меняется. Ею есть и остается уничтожение наших западных противников. Генералы возражали против чересчур поспешного наступления на Западе, но фюрер пояснил им, что время работает на противника. Победы в Польше, напомнил он, стали возможны потому, что Германия сражалась на одном фронте. Эта обстановка еще сохраняется, но как долго? Никаким договором и никаким соглашением нельзя с определенностью обеспечить длительный нейтралитет Советской России. В настоящее время есть все основания полагать, что она не откажется от нейтралитета. Через 8 месяцев, через год или даже через несколько лет это может измениться. Незначительная ценность соглашений, закрепленных договорами, именно в последние годы проявилась во всех отношениях. Самая большая гарантия от какого-либо русского вмешательства заключена в ясном показе немецкого превосходства, в быстрой демонстрации немецкой силы. Что касается Италии, то ее поддержка Германии зависит главным образом от прочности фашистского влияния в этом государстве и значительной степени от жизни самого Дучи. Здесь тоже играет роль фактор времени, как это было с Бельгией и Голландией, которые оказались бы вынужденными под давлением западных союзников отказаться от своего нейтралитета. А это нечто такое, чего Германия не может ждать, сложа руки. Даже в отношении Соединенных Штатов время следует рассматривать как фактор, работающий против Германии. Конечно, признавал Гитлер, в большой войне с Германией подстерегают и опасности. И он тут же перечислил некоторые из них. Дружественные или недружественные нейтралы, в данном случае он, вероятно, имел в виду прежде всего Россию, Италию и Соединенные Штаты, могут перейти при известных условиях на сторону противника, как это случилось во время Первой мировой войны. «Нужно также иметь в виду, — продолжал он, — ограниченную продовольственную и сырьевую базу Германии, что затруднит производство средств, необходимых для ведения войны». Величайшая опасность заключается в уязвимости Рура, подчеркнул фюрер. Если противнику удастся поразить сердцевину немецкого промышленного производства, это рано или поздно приведет к нарушению военной экономики Германии и, следовательно, к крушению ее военных возможностей. Следует признать, что в этом меморандуме бывший эфрейтор продемонстрировал поразительное понимание военной стратегии и тактики, не отягощенное никакими моральными соображениями. На нескольких страницах анализируется новая тактика использования танков и самолетов, получившая развитие в ходе польской кампании, и даются подробные указания, как эта тактика может сработать на Западе и даже где именно. Главное, по мнению фюрера, заключается в том, чтобы не допустить повторения позиционной войны 1914-1918 годов. Бронетанковые дивизии должны быть использованы для решающего прорыва. Ни при каких обстоятельствах их нельзя бросать на гибель в бесконечные лабиринты улиц бельгийских городов. Поэтому им не обязательно самим атаковывать города. Необходимо, чтобы они обеспечивали в оперативном отношении непрерывное продвижение войск и массированными ударами по обнаруженным слабым местам препятствовали стабилизации фронта противника. Это был потрясающе точный прогноз войны на Западе. И когда читаешь этот прогноз, невольно удивляешься, почему же никому из союзников не пришло в голову ничего подобного. А это тоже относится к стратегии Гитлера. Единственно возможный район наступления, по мысли фюрера, через Люксембург, Бельгию и Голландию. При этом необходимо иметь в виду две военные задачи – разгромить голландские, бельгийские, французские и английские армии и овладеть позициями на берегах Ла-Манша и Северного моря, откуда Люфтваффе сможет со всей жестокостью поразить Великобританию. Возвращаясь к вопросам тактики, он сказал, что прежде всего необходимо импровизировать. Особенности этой кампании могут вынудить применять в самых широких масштабах импровизации в максимально большом объеме. Сосредотачивать на отдельных участках как в обороне, так и в наступлении силы сверхнормативов, например, танковые и противотанковые части, в то же время на других участках довольствоваться меньшими силами. Что касается времени наступления, то Гитлер говорил своим несговорчивым генералам, что время наступления при всех обстоятельствах, если есть хоть какая-то возможность, нужно определить на эту осень. Немецкие адмиралы, в отличие от генералов, не нуждались в подталкивании со стороны Гитлера к наступательным действиям, несмотря на существенное превосходство британского военно-морского флота над немецким. По существу, на протяжении второй половины сентября и первых дней октября адмирал Рейдер уговаривал фюрера снять путы с военно-морских сил. Это делалось постепенно, 17 сентября немецкая подводная лодка торпедировала английский авианосец Корейджис у берегов Ирландии. 27 сентября Реддл приказал карманным линкорам Deutschland и «Графшпеи» покинуть район укрытий и атаковать английские суда. К середине октября на их счету уже было 7 английских торговых судов и захваченное в качестве приза американское судно «Сити о Флинт». 4 октября немецкая подводная лодка Ю-47 под командованием обер-лейтенанта Гюнтера Приина проникла, казалось бы, в недоступную английскую военно-морскую базу Скапа-Флоу и торпедировала стоявший на якоре линкор Рояль-Оук. При этом погибло 786 офицеров и матросов. Это был бесспорный успех, в полной мере использованный Гебблисом в пропагандистских целях и поднявший авторитет флота в глазах фюрера. С генералами дело обстояло хуже. Вопреки указаниям, содержавшимся в длинном, обстоятельно продуманном меморандуме фюрера и директиве номер 6, и предписывавшим быть готовыми в ближайшее время к наступлению на Западе, они явно не торопились. Их не волновали какие-либо моральные аспекты, связанные с нарушением гарантированного нейтралитета Бельгии и Голландии. Они просто сомневались в успехе в настоящее время. Исключение составлял генерал Вильгельм Риттер фон Лейб, командующий группой армии «Ц», развернутой вдоль линии Мажино. Он не только выражал скептицизм в отношении победы на Западе, но и, судя по имеющимся архивным материалам, высказывался против наступления через территорию Бельгии и Голландии, руководствуясь отчасти моральными соображениями. На второй день после совещания генералов у Гитлера 11 октября Лейб составил обстоятельный меморандум, который адресовал Браухичу и другим генералам. Он писал в меморандуме, что весь мир повернется против Германии, которая второй раз в течение 25 лет нападает на нейтральную Бельгию. Германия, правительство которой торжественно ручалось за соблюдение этого нейтралитета, всего лишь несколько недель назад. Детально проанализировав все военные аргументы против наступления на Западе, он призывал к миру. «Нация», — утверждал он, — «жаждет мира». Однако Гитлер уже стремился к войне, к схватке и не хотел больше мириться с непростительной, по его мнению, для генералов, робостью. 14 октября Браухи и Гальдер встретились, чтобы обсудить создавшееся положение и выработать единую линию. Начальник генерального штаба сухопутных войск усматривал три возможности — наступление, ожидание или коренное изменение. Гальдер занес свой дневник эти три возможности в тот же день, а после войны разъяснил, что под коренным изменением он подразумевал устранение Гитлера. Однако Браухи считал, что столь радикальная мера по существу негативно и имеет тенденцию сделать Рейх уязвимым. Они не остановились ни на одной из этих взаимоисключающих перспективных возможностей. Оставалось одно – продолжать воздействовать на Гитлера. 17 октября Браухич снова встретился с фюрером, но его доводы, как рассказывал он Гальдеру, не оказали никакого воздействия. Ситуация становилась безнадежной. Гитлер коротко заметил Браухичу, как писал в своем дневнике Гальдер, что англичане уступят лишь после ударов, следует как можно скорее наступать. Срок самый ранний между 15 и 20 ноября. Впоследствии состоялось еще несколько совещаний с нацистским вождем, который в конце концов, 27 октября, призвал генералов к порядку. После вручения 14 генералам Рыцарского креста фюрер пришел к вопросу о наступлении на Западе. Когда Браухич попытался было доказывать, что армия будет готова не раньше, чем через месяц, то есть к 26 ноября, Гитлер ответил, что это слишком поздно. Наступление начнется 12 ноября. Браухич и Гальдер ушли с совещания подавленные и побитые. В тот вечер они пытались утешить друг друга, Гальдер записал свое в нейке, что Браухич измотан и разочарован.